Глава 7. 20 апреля, пятница. В обед за окном сгустились тучи, поднялся жуткий ветер. Мы с Вероничкой разбирали ее уроки. Рокси спала на диване. Тетя явилась с работы неожиданно. Хлопнула дверью, и мы втроем одновременно вздрогнули. Что случилось? удивленно выглянула из комнаты я. Оля Один очень серьезный бизнесмен ищет юриста в свою гостиницу. Мне сказала наш главный бухгалтер Марина. Она всех бухгалтеров по городу знает. Сама понимаешь, город маленький, все на слуху. Собирайся, я отпросилась с работы, чтобы подменить тебя». Серьезный бизнесмен?» Осторожно переспросила я. «Да, Оль, он бывший ФСБшник. Всех на коротком поводке держит. Его в городе как огня боятся». «Говорят, у него связи даже в службе президента имеются». «А при чем здесь я и бухгалтеры?» «Оль!» — снисходительно фыркнула Лена. «Ну, не будь глупой!» «В нашем городе хороших сотрудников ищут только так. Через сарафанное радио. Нет никаких ваших московских рекрутинговых агентств. Или как их там называют?» «Марина знает, что ты от мужа прячешься, и что у тебя диплом юриста пропадает». «Не улавливаю никакой связи. Слушай сюда внимательно. В нашем городке имеется единственный отель с пятью звездами, и эти звезды ему присвоены не просто так. Называется «Спа Роузес». Хозяев двое, оба из Москвы. Строился отель три года назад для состоятельных клиентов. Отель стоит на отшибе, и добраться туда можно только на машине, ну или пешком». В «СПА существует своя методика борьбы с лишним весом и возрастными изменениями. Поэтому он мега популярен у стареющих богачей. В отель требуется юрист, срочно. Бери документы, садись в машину и вперед. Их главный бухгалтер будет ждать тебя до четырех часов дня. Но у меня даже платья делового нет. И прически. И вообще пятница, конец рабочего дня. В деловых платьях у нас никто не ходит, Оль. Это не Москва. В отеле у них принято носить форму. Сейчас два часа. За час приведешь себя в порядок и вперед. До отеля на машине полчаса езды. Я растерянно поднялась из-за стола, за которым мы с Вероникой делали домашку. «Оля, не тормози! Такие места в нашем городе на вес золота!» – рыкнула на меня тетя. «Быстро собирайся. Если приедешь до четырех, застанешь владельца. Он тоже хотел с тобой познакомиться». «Это тот, который ФСБшник?» «Ага». Выдохнув, я отправилась в свою комнату. Начала перебирать вещи на вешалках. Руки подрагивали от волнения. «Что надеть-то?» То, что в городе никто никогда не соблюдал дресс-код, я уже заметила. Но ведь юрист всегда должен выглядеть презентабельно. ФСБшников я не боялась. Скорее, наоборот, они были близкими по духу людьми. Почему-то вспомнилась встреча с Денисом несколько дней назад. Я так и не узнала, чем он занимается. А вдруг это он, один из владельцев, и юрист требуется ему? Нет-нет, вздрогнув, тут же отогнала на вождение я. О, счастье! Нашлось одно единственное черное платье до колен в строгом стиле. Под мой светлый плащ точно подойдет. И черные лодочки где-то были, из очень приличного магазина. Через полчаса из зеркала на меня смотрела та самая Оля, которой я была полгода назад. Длинные светлые волосы собраны в строгий пучок, макияж оформлен в стиле натюрель, форма одежды – деловая. На миг мне даже показалось, что сейчас откроется дверь, и я услышу голос Тимура. «Ого!» – приоткрыла рот от удивления тетушка, когда я вышла в гостиную. «Ну точно, юрист!» «Бери документы и бегом к ним. Адрес сейчас напишу». Она что-то черкнула на листке. «Администратор на ресепшене знает, что ты приедешь на собеседование. Скажешь, что ты Оля, юрист, и она отведет тебя куда нужно». Сердце радостно забилось. Я очень скучала по работе.